Глава 21. Снова Андра. Около трех часов дня мы сборком сошли с трансленты и двинулись по дороге, обсаженной липами, к видневшимся вдали корпусам Института физики времени. Длинные тени скользили перед нами. Давно я не был на земле, и после резких светотеней космоса все здесь, в рассеянном земном свете, казалось мне ненастоящим, подернутым тончайшим флером. Идти было легко, можно было ускорить шаг, не опасаясь сковывающей силы искусственной тяжести. Мы шли в сиянии прекрасного сентябрьского дня и молчали. Борг подобрал сухую ветку, обломал сучки и помахивал этой веткой в такт шагам. По грузовой полосе дороги прошла, обгоняя нас, колонна машин, ведомая автоматами. Потом проехала открытая машина, лохматый парень привстал на заднем сидении, окликнул нас, предложив подвезти. Мы отказались. У подножия мачты волноводной линии стояла желто-чёрная амфибия со знаками службы энергоконтроля. Усатый дядя в защитной одежде, вскрыв шкафчик, на дверце которого была намалёвана красная предостерегающая пятерня, снимал показания приборов. Как успехи, спросил его борк, проходя мимо. Медленно ответил усач. К утру наберется». Мы не поняли, но расспрашивать не хотелось. Деревья расступились, Слева возник жилой поселок, грядолитовые коттеджи в садах. Жилья здесь заметно прибавилось с того дня, того далекого дня, когда мы приезжали сюда навестить Феликса. Мы приезжали с Андрой, шли по этой самой дороге. Ты здесь бывал? спросил Борг. Где тут дом Феликса? Не помню. Мне хотелось прошмыгнуть как можно быстрее мимо этих коттеджей. Вряд ли Феликс сейчас дома. Четвертый час. Не на работе же он. Хотя на лужайке перед одним из домиков двое мальчишек стреляли из лука в мишень с фигуркой оленя. Стрельба, как видно, не клеилась. Мальчишки шумно пререкались. Борг спросил их: "Где тут дом Феликса?" Тот, что постарше с давно не стриженной льняной головой, ответил: "А он не дома, он в институте, все там". Мы пошли к лабораторным корпусам. Их тоже прибавилось за эти годы. В окне ближайшего коттеджа колыхнулась занавеска, мелькнуло женское лицо. Я поспешно отвел взгляд. Обогнули кучу пластмассового лома с табличкой не трогать. Из лопнувшей магистрали со змеиным шипением рвался сжатый воздух, а рядом трое парней с инструментами явно трубы ремонтного характера, присев на корточки, спорили над уравнением, выведенным щепкой на песке. Где Феликс, они не знали. Перед двухэтажным зданием раскинулась клумба с красивыми яркими цветами. Посреди клумбы лежала собака, желтая, с черными подпаринами, будто она тоже принадлежала к службе энергоконтроля. Она зевала во всю пасть с завыванием, свивая язык в кольцо. "Даже собаки здесь ненормальные", сказал я. "Пошла, нельзя на цветах". Собака вежливо постучала хвостом по цветам, однако не тронулась с места. Борку усмехнулся. Мы вошли в холл первого этажа. По идее, здесь должно было быть место, где стоят информаторы, приемники почты, где сидит какой-нибудь человек, не физик, не водопроводчик, а просто обыкновенный человек, который знает, кто где и что к чему. Действительно, такой человек здесь был. Окружённая аппаратами связи, сидела за столиком широкоплечья девушка с красивым крупным лицом. Борк обратился к ней с вопросом относительно места пребывания Феликса. Она взмахнула на нас ресницами и сказала: "Сколько? Что сколько?" Не понял Борг. "Я спрашиваю, где ваш? Прости, старший, я не тебе." "Повтори, плохо слышно." Тут мы услышали тихий мужской голос из коробки инфора. «Семь и двенадцать». «Семь и двенадцать!» — воскликнула девушка. "С ума сойти. охрана интерфератор?» с пораскоками" донеслось из инфора. "Присядьте", сказала девушка. "Нет, это я не тебе." Тут пришли. Выключаюсь. Феликса здесь нет, старший. А где его можно найти? Терпеливо спросил Борг. Есть у него постоянное место. Есть, но он там редко бывает. Чаще всего он бывает в вычислительном центре, но сейчас он не там. Спасибо за исчерпывающую информацию. Борг отошел от столика. Девушка вытянула из ящика трубочку с кремом длиной в полметра не меньше и начала методично ее поедать. Не стоит его искать, сказал я Боргу. «Пойдем, старший, в дом для приезжих. Надо же устроиться на ночлег. Пойди, если хочешь, а мне надо повидать Феликса. Я знал, что у Борга накопилась уйма вопросов к Феликсу относительно настройки хроноквантового двигателя. Много раз он по инфорсвязи зазывал Феликса на строящийся корабль, но безуспешно. Феликс не проявлял ни малейшего интереса к тому, что лежало за пределами чистой математики. Это все знали. Как выразился однажды Гинчев, Феликс сделал свое дело, Феликс может уйти. В холл сбежали по лестнице несколько молодых людей, лохматых и нечесанных. Как видно, здесь была заведена мода под Феликса. Они возбужденно обменивались короткими репликами, из которых только и можно было узнать, что нечто передвинулось на 7,12 сотых ангстрема за одну наносекунду. Я мысленно перевел это в другой масштаб получилось примерно метр в секунду. Скорость пустяковая Передвижение гуляющего пешехода. Чем тут восторгаться? Один из молодых людей, загорелый и губастый, узнал нас с Боргом, подошёл, поздоровался. "Давно ты не прилетал к нам, Улис", сказал он. "Больше не встречались тебе при "Нет, не встречались". Я вспомнил, как несколько лет назад, когда мы с Андром приезжали сюда, Сотрудники института взяли меня в кольцо и забросали вопросами о космических привидениях. Что у вас тут произошло? спросил я. Что вам удалось передвинуть на один метр в секунду?» На метр в секунду? Парень выпучил на меня глаза. «Десять в минус 9. А, верно, завопил он. А мне и в голову не перешло. Это ведь такая масштабность. Понимаешь, если бы опыт был поставлен не на клетки водоросли, а на дереве то она утолщалась бы со скоростью метр в секунду. Клетка водоросли Мне сразу припомнилась загадочная возня Феликса с водяными растениями. Ну да, клетка сдвинулась во времени. Он не договорил и ринулся к своим коллегам, но я поймал его за руку. Погоди, дружок. Не знаешь ли ты, где можно разыскать Феликса? Откуда я знаю? Удивился тот. Феликс вне распорядка. Он присоединился к товарищам, и они с такой быстротой выскочили из холла, что я подумал, не сдвинулись ли во времени и они. Мы с Боргом вышли из холла. Юные исследователи времени тесной группой мчались по направлению к золотисто-чешуйчатому куполу, высившемуся примерно в километре, за мачтами энергостанции, за мелкими постройками вспомогательного характера. В первый мой приезд купола здесь не было. Приходите завтра на эксперимент. Услышали мы, широкоплечая девушка стояла в дверях и приканчивая трубочку с кремом, внимательно смотрела на нас. От нее же мы узнали, что эксперимент будет проведен именно в этом куполе, что завтра с утра начнут съезжаться гости, главным образом члены совета. Девушка объяснила, как пройти к дому для приезжих, и добавила, чтобы мы не беспокоились. Она позвонит туда и скажет, чтобы приготовили комнаты для конструктора Борга и пилота Дорожинина. Мы поблагодарили ее и направились к куполу. Мимоходом я все таки выгнал собаку из цветника. Убегая, она гавкнула, чтобы последнее слово осталось за ней. Чем ближе подходили мы к куполу, тем большее оживление замечали. Ползали землеройные автоматы, засыпая траншею. На площадке энергостанции властная женщина в темных очках громко отчитывала того самого усатого дядю из энергоконтроля доказывая ему, что наращивание мощности идет безобразно медленно. Усач сжался к перилам и меланхолично повторял, что к утру наберётся. Высоко над станцией мигали красные сигнальные огни, ограждавшие зону, запрещенную для полетов. Купол был без окон без дверей, но с юга к нему примыкала лёгкая пристройка из стеклопласта. Оттуда доносились голоса и металлический лязг. Мы вошли в пристройку. У противоположной стены копошились несколько парней. Один сидел на стремянке под самым потолком, второй метра на два ниже и левее. Двое работали внизу. Я сразу увидел, что они собирают стандартные телевизионные блоки, какие обычно устанавливают на площадях городов. Собственно, визор был уже смонтирован, чуть ли не во всю стену, и теперь они проверяли соединение. Посторонитесь, пожалуйста. Мы с Боргом отошли от двери. Сотрудники института затаскивали ряды кресел и устанавливали их перед визором. Ряд, другой, третий. И вдруг: Феликса здесь нет? Мы пилоты умеем владеть собой, иначе бы мы не были пилотами". Но когда я услышал голос Андры и увидел ее, заглянувшую в павильон, "Что ему тут делать?" ответил кто-то из сотрудников. Андра кивнула и исчезла. Втащили еще один ряд кресел. Меня она не заметила. Ну и хорошо. Я потер кончики пальцев. «Пойдем», — сказал Борг. Пожалуй, я посижу здесь. Устал немного. И тут в дверях снова появилась Андра. "Улис", тихонько сказала она. "Значит, не показалось. Вот решила вернуться, чтобы убедиться". Я не смог выжить из себя ни слова, ни улыбки, а она улыбаясь подошла, протянула руку, такую знакомую, теплую ладошку. Она была в простеньком сером платье, на голове зеленая косынка, с плеча свисала большая белая сумка. Совсем не так она выглядела, как я ее представлял, когда думал о ней. И еще она показалась мне несколько располневшей. Ты не изменился, услышал я ее голос, «Все такой же. Я тупо молчал. Прилетели на эксперимент? Теперь она обращалась к Боргу. Ох, что тут было, еле уговорили Феликса. Он ведь и слышать не хочет ни о каких опытах. Старший вечером обязательно приходи к нам. И ты, Улис, слышишь? Ладно, сказал Борг. Мне надо с ним потолковать. да вот нигде не могу найти. Это непросто. просто, засмеялась каким-то новым для меня отрывистым смехом. Может, он на спортивной площадке? Пойдемте, я тоже его разыскиваю. Скверная привычка не носить с собой видео, сказал Борг. Ты бы хоть убедила его, что это скверно. Пробовала, ничего не вышло. Он жалуется, что вызовы мешают ему сосредоточиться. Это же Феликс. Она подняла тонкие полукруглые брови и коротко развела руками. Мы вышли из павильона. Борг спросил, как пройти к спортплощадке, и пошел вперед, помахивая веточкой как тростью. Андра и я пошли за ним. Я отчетливо осознавал, что мне следовало пойти куда-нибудь в противоположную сторону. Однако ноги сами несли меня. Андра уже успела сдернуть с головы косынку и взбодрить прическу. Волосы у нее были рыжевато-каштановые, некрашенные, естественного цвета. Ты не хочешь со мной говорить? спросила она с выражением грустного недоумения. Нет, почему же? я прокашлялся. Действительно нельзя же так. Глупо. Как тебе живется здесь? спросил я, глядя прямо перед собой. Здесь хорошо очень славные ребята в институте, очень увлеченные. Ты не представляешь, Улис, какие у нас споры каждый вечер, какие у них грандиозные идеи. Я правда не все понимаю, но Феликс старается мне объяснить. Да ты сам сегодня услышишь. Ты ведь перейдешь вечером. Не знаю, может быть, лучше я буду спрашивать. А как твои родители? Они снова вместе? Знаешь где, никогда не догадаешься. Отец потащил маму в Гвиану. Там начинают осушать и расчищать джунгли. Ну, эти непроходимые тропические дебри. Гвиана, страна и озера, озёра слез с земли. Припомнил я строку из поэмы Рабело. Твоя мама, кажется, родилась неподалеку от этих мест. Да, в Перу. Разговоры сяк. Я напряженно придумывал, о чем бы еще спросить. Мы шли мимо открытого бассейна, в зеленоватой воде плескалась стайка девушек. Одна из них помахала Андре, крикнула: Сыграешь с нами в поло?" "Нет", сказала Андра. "Не сегодня". Наконец я придумал вопрос. "Что нового в лингвистике?" "В лингвистике вообще-то новое есть, но я немного запустила в последнее время". Тут Андра, тряхнув головой, взглянула на меня так, как только она умела смотреть будто пыталась заглянуть в самую душу. Улис, мы не о том говорим. Мы столько не виделись. Расскажи о себе. Пожалуйста. Я летаю на линии луна и Питер. Она сделала нетерпеливый жест, от которого у меня сжалось сердце. Таким знакомым был этот жест. Улис, все это я знаю. Как ты летаешь, и как работал у Борга, и как ты прятал какого-то практиканта. Я его не прятал. Ну, что-то в этом роде. Я, как видишь, стараюсь все знать о тебе. Не то, что ты, если все знаешь, то зачем спрашиваешь? Мы смотрели друг на друга. ее глаза расширились. Стараюсь все знать о тебе. Для чего? После того, что произошло между нами, какой смысл в этом старании и рассказывании о себе? Вообще в этой ненужной встрече?» Я отвел взгляд и самым бесшабашным тоном, на какой был способен, сказал: Неплохо тут у вас на шарике. Деревья, облака. Хорошо бы найти еще одну такую. Такую планету. Андра все смотрела на меня. Мы шли совсем медленно. Борг немного нас опередил. Ага, я ведь, наверное, улечу, далеко улечу и надолго. Разве экспедиция уже решена, Улис? Пока нет, но корабли готовы, чего ж тянуть? Вроде бы все ясно. Помолчав, я добавил: Жаль, что ты их не видела. Таких кораблей еще никогда не бывало. Вряд ли вопрос решится до праздника. До праздника? Ах, ну да, праздник мира. Чуть не забыл. Сегодня третье, а праздник начнется десятого. Неужели совет за неделю не удосужится собраться, чтобы решить вопрос об испытании кораблей, о подготовке к полету? Ведь нет ничего важнее. Впереди замигали какие-то цветные линии. Борка остановился у полоски кустарника. "Останься на празднике у сказала Андра. "Если ты действительно скоро улетишь, надо же как следует отдохнуть перед таким полетом». "Не знаю", ответил я. "Останься, прими участие в Олимпийских играх. Помнишь, как ты состязался?" Она грустно улыбнулась. "Не помню", сказал я. "Ничего я не помню, не хочу помнить, нет у меня никаких воспоминаний". Жизнь отмеренная полетами, теми, что были, и тем, что предстоит. Ничего больше. Кажется, нетрудно понять. Дорога повернула влево. Мы по пыльной травке подошли к кустарнику, у которого стоял борг. Это была изгородь из кустарника, а за ней, в углублении, лежал теннисный корт. Вернее, была сетка и правильно расчерченное поле, но вместо обычного проволочного ограждения Объем корта обозначали цветные лучи, горизонтальные и вертикальные. На той стороне корта, прямо перед нами, висело табло, по которому плыли светящиеся цифры. Игрок на поле был один, худощавый, короткостриженый человек в белом спортивном костюме. В следующий миг я узнал в нем Феликса. Он взмахнул рукой, как бы отбив воображаемой ракеткой воображаемый мяч, и уставился на табло. Цифры поплыли быстрее, в несколько рядов. Феликс сорвался с места, перебежал на другую половину поля. Не сводя глаз с табло, он потоптался по площадке, пока не нашел нужное место и опять взмахнул рукой. Принял мяч, который сам же послал с той стороны, и снова возрылся на поток цифр. Что за странная игра, негромко спросил Борг. Андре пожала плечами. Это вовсе не игра. Я слышала, он объяснял ребятам свою новую идею. По-моему, никто не понял, и уж тем более я. Я смотрел на Феликса со сложным ощущением, разбираться в котором не хотелось. Добрались-таки до твоей знаменитой шевелюры, подумал я. В древней легенде остригли Самсона, и он потерял свою силу. Но ты-то не библейский богатырь с тяжелой пальницей. Ты математик 21 века твоя палица формулы, отвергающие обычное представление о глубинной сути вещей. Ты выписываешь невиданные уравнение на пыльном экране визора. Впрочем, вряд ли теперь у тебя дома пыли запущенне. Теперь там все блистает чистотой, вещи нужные для быта лежат на своих местах, а ненужное выброшено, и по вечерам ярко и гостеприимно освещены окна твоего дома. Конечно же, так надо. Надо беречь таких, как ты, потому что хоть твоя мысль и проникла в недоступные для простых смертных области, оболочка у тебя такая же, как у простых смертных, те же обычные человеческие потребности и желания. Надо беречь, я понимаю. Я-то сам управлюсь с жизнью. Я ведь сильный. Давай, Феликс, скачи резво по теннисному корту, отбивай мечи, которых не существует. Я спохватился, но было поздно. Феликс резко повернулся к нам с недовольной гримасой человека, которому очень помешали. Наши взгляды встретились. Он отступил было назад, на его лице обозначилось выражение растерянности. "Извини, что помешали", раздался спокойный голос Борга. "Но рабочий день давно кончился. Пора и отдохнуть, и пообедать", добавила Андра. "Опять ты не пришел к обеду?" А который час, спросил Феликс. Таким же тоном он мог бы спросить, какое столетие. Он Сутулис направился к лестнице, и как только вышел за пределы следящей системы, цифры на табло погасли. Поднявшись по ступенькам, он поздоровался с нами. Мы оба избегали смотреть друг на друга. Андра живо извлекла из сумки пакеты с едой и термос. Может, пойдем домой? нерешительно сказал Феликс. А то здесь как-то поешь, поешь. Андра сунула ему в руку закусочный брикет, а в другую стаканчик. А то пока ты додёшь до дому, тебя кто-нибудь перехватит и будешь ходить до вечера голодный. Она налила в стаканчик кофе. Кормишь ты его, как погляжу хорошо, сказал Борку, смехаясь. С чего же он такой худой? Не в коня корм. Именно подтвердила Андра, озабоченно следя, чтобы кофе не пролился на костюм Феликса. "Осторожно", воскликнула она. Коричневое пятно расползлось по белой рубашке Феликса. Андра сокрушенно вздохнула.